И ведь действительно, соседи, если сын Галлы Пласидии Валентиниан в будущем женится на дочери императрицы, ныне годовалой Евдоксии Лицинии, можно будет очень удачно слить два больших поля, западную и восточную империи, как славно. Но есть свои трудности. Одобрит ли церковь брак между родственниками? Ведь Феодосий Великий доводится дедом жениху и прадедом невесте Признают ли в Италии власть Галлы Пласидии, которая должна стать регеншей до совершеннолетия сына? Говорят, там уже рвется к трону очередной узурпатор. А что делать с новой угрозой с северо-востока, с подступающими ордами гуннов, Следует ли уже сейчас заключить военный союз и попытаться выстроить мощную линию укреплений по всему Дунаю? Или послать навстречу гуннам христианских проповедников и послов-лазутчиков? Пусть заранее нащупают несогласия среди варваров, пусть наметят места, куда можно вбить клин и расколоть врагов, как удалось в свое время расколоть галлов, даков, готов. Я вдруг понял, что сейчас, здесь, в зале четырех грифонов, в руках этих женщин сгустилось столько власти над миром, сколько не было ни у египетских фараонов, ни у Александра Македонского, ни у Юлия Цезаря. Ах, если бы Господь даровал миру способность понимать собственную выгоду, и мир верил бы этим трем мудрым женам полную власть над собой». Может быть, им удалось бы загасить вечный пожар войны, раздуваемый мужчинами? Может быть, жадные и тщеславные опомнились бы при виде этих простых одежд? А безжалостные и бессердечные выпустили бы из рук орудия пыток, открыли бы двери тюрем? Может быть, страсти сотен властолюбцев утихли бы под спокойным взглядом этих глаз, а миллионы завистников вспомнили бы, что сокровища небесные дороже сокровищ земных. Эти несбыточные мечты так захватили меня, что я почти забыл про собственную боль, копившуюся в сердце капля за каплей. Но вечером, когда я расшифровывал дневные записи, Она начала разливаться по всему телу, дотягивалась до кончиков пальцев, до колен и ступней, проникала в горло, давила на глазные яблоки. Одно дело знать, что императрица где-то недалеко, за вереницей дворцовых зал и стен, с этим можно было жить. Другое дело провести с ней почти целый день в одной комнате, впивать мёд её красоты слышать этот неповторимый голос, и при этом не поймать ни одного взгляда, брошенного в мою сторону, ни одного слова, обращенного ко мне. Да, это было ясно. Я для нее не существовал. Один из толпы мелких придворных, доска в заборе, спица в колесе, она сумела забыть меня, забыть свою юность, отрезать это, отбросить как ненужный и обременительный груз. Ей предстояло долгое и трудное плавание, нужно было избавляться от балласта. Я чувствовал, что меня выбросили за борт, как библейского иону, пожертвовали мною без всяких колебаний, и левиафан тоски раскрывал мне навстречу свою пасть». На следующий день я сказал брату, что не смогу больше оставаться в Константинополе. Августа Галла Пласидия вместе с сыном отплывает в Италию. Моя служба у нее окончена. В канцелярии меня нетрудно заменить. А вот наше поместье под Иерусалимом снова пришло в запустение. Нужна рука настоящего хозяина, чтобы вернуть его к жизни». Надеюсь, он не будет возражать против того, чтобы я взял на себя управление им. Так я поселился в этих иудейских холмах и живу здесь вот уже пятнадцать лет. Нет, я не мог бы пожаловаться на одиночество. Множество паломников в святую землю пользовались моим гостеприимством. Много моих единоверцев находили здесь приют и убежище. Меня грела мечта что и сам Пелагий может в один прекрасный день появиться на пороге дома, под крышей которого он гостил в лучшие дни. Увы, мечта эта не сбылась. Видимо, наш учитель исчез с лица этой земли так же легко и незаметно, как он ступал по ней в отпущенное ему время жизни. Но слово его живет, растет, ветвится, во всех концах христианского мира, вопреки неумолкающему реву осуждения. Топоры наших врагов рубят ветви слова, но никогда не смогут дотянуться до корней, ибо корни — священный дар Господень, жажда свободы, и уходят они в неуничтожимое, в сердце человека. Нет, нет и нет, нет, не на суд, не на допрос, Не на пытку везли меня молчаливые всадники. О, непредсказуемая милость Господня! О, щедрость дарующего свет для глаз и воздух для дыхания! О, нежданное счастье мое! О, возвращенная мечта! Вскоре мы свернули с Иерусалимской дороги и снова стали подниматься в горы и через полчаса увидели одинокое здание монастыря. Я вспомнил, что это монастырь четырех евангелистов. Мне говорили, что настоятель его, весьма ученый грек, принявший христианство уже в зрелом возрасте. И вся братья там занята сбором и сохранением старинных христианских текстов на разных языках. Во дворе я увидел коней в дорогой сбруе и стражников в такой же форме, какая была на моих провожатых. Меня подвели к главному входу. Открытая дверь впустила меня к подножию лестницы. Жестом показали «Иди». Я поднялся по ступеням один. Вошел в зал с низкими каменными сводами. Под светом, падавшим из широкого окна, стоял дубовый стол заваленный свитками и табличками. Два-три монаха сновали кругом, приносили новые свитки с полок, стоявших вдоль стен, убирали уже просмотренные. А за столом, в простом рабочем кресле, со стилем в руке, с волосами, убранными под темную повязку, сидела она, императрица Евдоксия, Афенаис. Она жестом отослала монахов, обернулась ко мне и заговорила. И голос ее звучал так же, как двадцать лет назад, будто время снова перенесло нас в скрипторий профессора Леонтиуса. О, память моя, не дай мне растерять ее слова. Дай донести до папируса то, что звучало сегодня утром под монастырскими сводами. Она сказала... Вчера сюда привезли еще два свитка из Кумрана. Один сохранился довольно хорошо, сейчас его переводят. Он на арамейском, содержит большие отрывки из книги Бытия. История сватовства Иакова к Рахили слегка отличается от канонического текста. Помнишь там «И служил Иаков за Рахиль семь лет». И они показались ему за семь дней, потому что он любил ее. Тут есть добавка. Рахиль же сильно томилась. Я всегда пыталась представить себе, каково ей было жить рядом с женихом и ждать, ждать, ждать. Но о том, как она вытерпела потом еще семь лет, уже не сказано ничего. Она сказала, «Только когда ты уехал в Италию, поняла я, как много ты значил для меня, как много места занимал в душе. Вдруг настала пустота». Я увидела, что без тебя мне не с кем поделиться самым главным, самым дорогим. Отец был измучен болезнью. Братья интересовались только скачками и деньгами. Я не могла даже написать тебе, куда. От тебя не было никаких известий. Ты уехал собирать сокровища чужих воспоминаний и исчез в лабиринте памяти в пасти у Минотавра минувшего. Она сказала, «Весной я провожала дочь» она уплывала к своему суженому в равенну плакала так что больно было смотреть зачем мы вечно растим пуповину любви упадет нож разлуки и останутся два кровоточащих обрубка но мы не обучаемы, растим снова и снова она сказала я открылся не вопрошавшим обо мне меня нашли не искавшие меня говорит Господь в книге пророка Исаии. «Господь открывался мне светом с неба, цветущим деревом, журчавшим ручьем, сердечным томлением. Я оставалась слепа. Бездна лежало лежала передо мной, и я не решалась пройти над ней по шаткому мостику откровения. Другие ведь проходили... Уговаривала я себя, но тут же возражала. Другие не были так перегружены дорогой поклажей любимых знаний. Мне нужен был пример. Увидеть кого-то живого с такой же ношей, как у меня, кто решился бы и пересек. Не растерял ничего из поклажи, не рухнул вниз, уцелел. И вдруг я вспомнила, что у меня есть такой пример, ты. И тогда я решилась. Я хочу, чтобы ты знал, Тебя уже не было рядом, но над пропастью неверия я прошла за тобой. Она сказала, «Я рада, что моему супругу не дано было до сих пор прославить себя в сражениях и войнах. Среди властителей он знаменит пока только своим чудным почерком, не хуже, чем у тебя. Вот уже пятнадцать лет страна вкушает мир». Да, мир стоит недешево. Вожди варваров пристрастились к золоту и роскоши. Их требования делаются все наглее. Что лучше, платить римским солдатам за пролитую кровь или варварам за то, чтобы кровь не пролилась? Император Феодосий пока выбрал второе. Но сколько это может тянуться? На последних переговорах новый царь Гуннов по имени Аттилла Потребовал выдавать ему всех беглецов, нашедших приют у нас на правом берегу Дуная. Как можно отдать тысячи людей на верную гибель? Она сказала, «Тогда, пятнадцать лет назад, я поняла, что ты действительно не мог оставаться в Константинополе. Я даже была благодарна тебе, когда ты уехал, но порой мне так не хватало тебя» особенно когда началась эта мучительная борьба между двумя патриархами. Я вслушивалась, вчитывалась в споры между Несторием и Кириллом и ничего не могла понять. Неужели эта ничтожная разница в словах стоила такой смертоубийственной распри? Откуда нам, слабым и грешным людям, знать, как связана божественная природа сына с божественной природой отца? к кому я не обращалась, никто не мог вразумительно объяснить мне. Я даже подумывала послать за тобой, но побоялась подвергать тебя такой опасности. Кто бы не победил в этой схватке, тебе припомнили бы твое пелагианство и отправили бы обратно в тюрьму. Она сказала, власть — тяжкое бремя, длина очередь богатых — к игольному ушку, ведущему в рай. А перед властителем вход открыт широко. Только вход этот — жерло вулкана. Все зло, сотворенное тобой при жизни, пылает перед тобой и кипит, как лава. Решится прыгнуть. Господи, непомерна милость Твоя. Тебе ли не знать, что невозможно управлять людьми без зла и неправды? Но страх сжимает сердце, и сознание греха пригибает к земле. Она сказала, «Твой брат остепенился, больше не переворачивается вниз головой и не расхаживает на руках, но смеется также по-детски и сразу становится похож на тебя. Наши беседы втроем иногда затягиваются допоздна, иногда и Августа Пульхерия присоединяется к нам, «Но мне надо быть осторожной и не давать себе воли, то есть поменьше шутить, ибо твой брат схватывает острое словцом мгновенно, а мой супруг чуть с запозданием, и потом мрачнеет, глядя на наши смеющиеся лица». Она сказала, «Если подняться на тот холм, за ним видна Вифания». Мы гуляли там вчера с отцом-настоятелем и увидели двух девочек, пасущих коз. Наверное, так же выглядели и Марфа с Марией, когда были детьми. В Библии об этом не говорится, но мне трудно представить себе, чтобы Марфа умерла, не оставив потомства. Эти девочки могли бы оказаться ее праправнучками. Из двух сестер Марфа всегда была мне ближе Господь упрекнул ее, что она заботится и суетится о многом, когда одно только нужно. Все же у Иоанна сказано, что Он любил обеих. И, глядя на этих детей и их коз, я вдруг почувствовала, что в этих холмах я могла бы, наконец, отстать от забот и хлопот, которые заполняли мою жизнь все эти годы, и избрать благую часть, как Мария». Она сказала, «Трудно узнать, что манит тебя, зов Господень или соблазн гордыни. Может быть, это кощунство, но я последние годы пытаюсь переводить Библию греческими стихами. У меня уже есть наброски некоторых частей, однако мне некому показать их. При дворе сейчас большим успехом пользуется поэт Кирус». Он действительно очень талантлив, но, как это часто бывает у настоящих поэтов, способен слышать только собственный голос или то, что созвучно ему. А мне нужно ухо, способное откликаться на разные голоса, и сердце такое, как у тебя. Ты смог бы прочесть мои переводы и честно сказать свое мнение. По крайней мере, с тобой я могу быть уверен в одном — ты не опустишься до утешительной лести. Свет от лампы пляшет на пачке табличек, врученных мне императрицей. Сердце плавится сладостной истомой так, словно это не литературный труд, а ее послание мне одному. Руки дрожат. Я чувствую, что сегодня силы мои на исходе, что глаза режет усталость, но все же заставляю себя перебирать табличку за табличкой. Мне нужно знать, нужно увидеть, как она перевела одно место. Ага, вот оно. Вот, песня песней. Вот эти знакомые, давно наизусть заученные, теперь преображенные ее голосом отлитые строчки. Как печать, любимый, на сердце свое меня положи, как на руку перстенек. Чем любовь сравнима? Ей смерть родня, Той же крепости слог. Ревность лютая сводней Насылает стрелы свои, Оперив их пламенем преисподней, Жаля жалом змеи. Но возвысись грозно, Все реки и все моря Предо мной отступят, смиряя гнев. Царстволь под ноги бросят Любовь моя их отвергнет, презрев. Говорят историки, после возвращения императрицы Евдоксии из Иерусалима у императора Феодосия II стали замечать приступы ревности. Он начал жить отдельно от жены. Начальник канцелярии Паулинус впал в немилость и был сослан в город Кесарию в Каппадокии. Влияние императрицы сходило на нет. Клевета, подозрения... Слежка окружали ее во дворце. Она попросила у мужа разрешения удалиться в Иерусалим, и он с готовностью согласился. Горечь, ревность и ненависть — вот все, что он чувствовал сейчас к женщине, которую когда-то так любил. Императрица вернулась в Священный Град около 442 года и прожила в нем 18 лет вплоть до своей кончины в 460 году. Она сделалась весьма религиозной, проводила время с монахами и аскетами, в религиозной борьбе приняла сторону монофизитов и поддерживала их даже после того, как собор в Халкедоне в 450 году объявил это учение еретическим. Только после увещеваний дочери, зятя и самого папы римского она примирилась вновь с католичеством. Ее муж умер в 450 году, и на византийский трон вступила новая династия. На Западе в 455 году Рим был захвачен вандалами. Дочь и внучки императрицы оказались в их руках. Одна из них была вынуждена выйти замуж за короля Гензерига. Императрица Евдоксия больше не имела влияния на ход событий. Она отдавала все время строительству больниц, монастырей и церквей, участвовала в восстановлении городских стен и зданий Иерусалима, но при этом не оставляла и литературных занятий. Она перевела стихами части Ветхого Завета, Пятикнижия, книгу Судей, книгу Руфи, пророчества Захария и Даниила. Много веков спустя такой тонкий литературный критик, как патриарх Фотий, хвалил ее сочинение Другие отмечали талантливые труды золотой императрицы, ученейшей дочери великого Леонтиуса. Особенным успехом пользовалась ее поэма в трех частях о святом Киприане Антиохийском. Темы и образы этой поэмы впоследствии возрождаются во многих знаменитых произведениях. Например, персонифицированные пороки ложь и похоть, бесчестие и злоба, лицемерие и тщеславие заставляют вспомнить божественную комедию. Отношения Киприана и Сатаны напоминают отношения Фауста и Мефистофеля. Отголоски речей князя Тьмы зазвучат в речах падшего архангела из потерянного рая. Императрица Евдоксия была похоронена в основанной ею базилике святого Стефана. Благодарные жители Иерусалима называли ее «Новой Еленой» в память о супруге императора Константина I, тоже приложившей немало сил к украшению города. Прожив всю жизнь на грани двух миров, на стыке двух цивилизаций, соединяя в себе традиции уходящего эллинизма и концепции христианства, Евдоксия являет нам пример того, каким образом эти противоречивые идеи могут уживаться и сосуществовать в одной человеческой душе. Шарль Диль. Летом 450 года император Восточной империи Феодосий II упал с лошади и умер от полученных ран. Видимо, эти печальные вести достигли Италии в августе, а в ноябре того же года Августа Галла Пласидия тихо почила в Боге. Она умерла во сне, и причины ее смерти нам неизвестны. Нет сомнения в том, что Галла Пласидия преуспела в главном. Во время своей жизни она удерживала свою семью на троне Западной империи. Будучи представительницей правящей элиты, она пыталась, когда судьба вручила ей бразды правления государством, применять традиционные моральные представления и взгляды своей цивилизации к решению проблем, которые вряд ли могли быть решены традиционными и моральными методами. Галла Пласидия и Атауф, причем нет сомнения, что она была ведущей силой в этом браке, заложили основание союза между визиготами и римлянами, между цивилизацией и варварством, который мог послужить ключом к будущему процветанию обоих народов. Но должны были пройти века, прежде чем слияние двух культур, которые королевская чита смутно провидела впереди, могло осуществиться в реальности. Галапласидия была гордой целеустремленной римлянкой, она любила власть. и если считать это грехом, то нам придется объявить заведомыми грешниками всех политиков. Она умело ориентировалась в делах правления, вопреки трудностям, которые вставали тогда перед слабым полом. Она была добродетельной женой и преданной матерью. Ее христианская набожность запечатлена во многих архитектурных памятниках, до сих пор украшающих Равенну. В отличие от своих сводных братьев Аркадия и Ганория, она была достойной дочерью самого христианского и самого римского императора Феодосия Великого. Стюарт Ирвин Пост. В продолжении многих веков христианская церковь пользовалась определением пелагианец или полупелагианец, как ругательство Когда строгие учителя богословия хотели припугнуть своих колеблющихся учеников, они вызывали имя Пелагия точно привидение. Пелагианцами обзывали Джона Кассиана, Винсента из Леренса и Фауста из Рица в V веке, Эригену в IX, Александра Гальского, Питера Абеляра, Дунца Скотта и Фому Аквинского в 12-м, Уильяма Оккома в 14-м, Меланхтона и Арминиуса в 16-м, Джона Уэсли в 18-м, Тейяра де Шардена в 20-м. Христиане Запада были особенно подвержены действию этого вируса. Архиепископ Томас Бредварин видел пелагианца под каждой профессорской мантией в Англии XIV века. А богослов Рейнольд Нибур видел пелагианцев на каждой церковной скамье в Америке XX. Пелагианство часто называли английской болезнью, и многие считают, что с начала XX века Америка постепенно превращалась из самой кальвинистской страны мира в самую пелагианскую. Пелагианство действительно демонстрирует удивительную способность возрождаться снова и снова. Далеко не все прихожане в церквях отдают себе отчет в том, что проповеди, которые они слышат, часто обвиняют в пелагианском уклоне. В современной церкви гимны поют о предопределении в соответствии с учением святого Августина, а проповеди призывают верующего к самосовершенствованию вслед за Пелагием. С начала V века и до конца XX Пелагий был жертвой намеренных искажений и примитивизации. Теологи и историки церкви затемняли подлинные глубинные противоречия между ним и Августином. Это противоборство изображалось только в черном и белом цвете. Один из противников был объявлен символом ереси и порока – другой превознесен как символ святости. Но вопрос, на который оба спорщика искали ответа, остается вечным. В чем суть человеческого бытия согласно христианскому учению? Пелагианство поднимает перед нами проблему связи между свободой человека и его поступками, проблему происхождения добра и зла на земле. Вопрос этот сохраняет свою важность в наши времена с той же остротой, с которой он впервые встал перед христианами во времена противоборства между Пелагием и Августином, противоборства, окончившегося для Пелагия трагическим поражением. Бринли Рис. В 418 году визиготы, были отозваны из Испании генералом Констанциусом, который впоследствии стал соправителем империи под именем Констанциуса III, и поселены на правах федеративных союзников в Аквитании между низовьями Гароны и Луары. Их вождь Валия вскоре умер, и его место занял Теодорик I – который правил ими вплоть до 451 года, когда он погиб, сражаясь против Атиллы в решительной битве на Каталунской равнине, положившей конец могуществу гуннов. Теодорик I является первым королем визиготов, которого можно считать настоящим монархом. Визиготы сохраняли статус федератов вплоть до 475 года, когда сын Теодорика, Эрик I, объявил свое королевство независимым от Рима. Эрик также свел в постановление своих предшественников в единый свод законов, и фрагменты этого свода на латыни сохранились. При нем королевство Визиготов со столицей в Тулузе сильно расширилось. Оно простиралось от Луары до Пиренеев и до Низовьев Роны и включало в себя большую часть Испании. Эрик был страстным орианином, но его наследник Аларих II отличался большей терпимостью. В 507 году визиготы были разбиты королем франков Хлодвигом и потеряли почти все свои владения в Галлии, за исключением приморских территорий к северу от Пиренеев. Эту область, имевшую своим центром Нарбонну, франки так и не смогли отбить у визиготов, хотя пытались много раз. Королевство Визиготов в Испании со столицей в Толедо просуществовало до 711 года, когда оно было сокрушено нашествием мусульман-арабов. Энциклопедия Британника Конец книги